Глава 7. Теория поля. Мы можем поместить в человеческий разум зерно, которое прорастет в виде идеи и полностью его поглотит. Оно может изменить практически всю его жизнь. Кинофильм Начало, 2010 год. Лука Николи. Одна из ярких особенностей современного психоанализа это теоретическое и географическое разнообразие. Слушательская аудитория аудиокниги тоже будет неоднородной, поэтому до обсуждения теории Поля Ферра я хотел бы спросить: как вы относитесь к этой полифонии Антонина Ферра? Я не вижу оснований стремиться к какой-то унификации. Есть много разных теорий. Есть понимание, чем они принципиально друг от друга отличаются, и каждый может выбрать понравившуюся. В этом заключается преимущество. У каждого своя модель, и можно тестировать ее на прочность в спорах с коллегами. Дискуссии это очень ценный актив. Надо сказать, я нашел довольно легкий способ понять, каких теоретических взглядов придерживается собеседник. Для этого нужно понаблюдать, как он описывает персонажей аналитических сессий. Если как реальных из плоти и крови людей, то перед вами сторонник классических взглядов. Если как отражение аспектов внутреннего мира пациента, то вы имеете дело с клеи-нюансом или реляционным аналитиком. А если персонажи описываются им как аффективные голограммы, способствующие совместному сновидению сессии, то перед вами сторонник теории поля. Теоретическое обрамление этих базовых взглядов может быть самым разнообразным. Думаю, молодым аналитикам будет интересно узнать историю становления теории поля. Вы помните, когда впервые услышали собственный голос? Мне повезло, что аналитики супервизор, с которыми я имел дело, придерживались разных теоретических взглядов. Поначалу я не мог понять, почему один интерпретирует так, а другой иначе. Но когда узнал о существовании разных теорий и бессознательном способе их выбора, Я понял, в чем дело, и занялся изучением материала. По чистой случайности первыми оказались работы Биона. Я тогда почти ничего о нем не знал. Следующей стала Мелани Кляйн, потом Винникотт, и только спустя какое-то время я познакомился с работами Фрейда. Так продолжалось, пока однажды я не обнаружил собственный путь. Он заключался в том, чтобы объединить модель Биона с теорией поля В том виде, в каком я и мои коллеги понимали последнюю. Между первым, поверхностным знакомством с теорией поля в период обучения до идеи объединить ее с теорией Биона прошло несколько лет. Свой первый доклад на эту тему я представил на Бостонской конференции в 2013 году. Там фактически была объявлена помолвка двух теорий, после чего наступил многолетний период взаимного обогащения который принес, на мой взгляд, весьма интересные результаты. Кстати, еще одним запоминающимся событием той конференции стало блистательное выступление Джеймса Гротштейна на тему сновидения. Еще одним важным компонентом моей модели стала нарратология. Эта дисциплина не связана с психоанализом напрямую, но придает ему вдохновение и позволяет сделать героев психоаналитических сессий более объемными для лучшего понимания. В разные времена нарратология по-разному понимала сущность художественных персонажей. Сначала они отождествлялись с реальными людьми, затем стали восприниматься как драйверы повествования и наконец как совместное произведение читателя и автора. Чтобы с кем-то помолвиться, нужно сначала родиться. Расскажите, откуда возникла теория поля? Ее авторство справедливо приписывают Мадлен и Вилли Баранже? Сама идея возникла несколько раньше. Рекомендую ознакомиться с работами Мерло-Понти 1945 год и его предшественников. Однако Баранже действительно были первыми, кто интегрировал эту концепцию в психоанализ. Особое внимание в их работах уделялось формированию устойчивых зон сопротивления, которые возникали во время сессий из-за перекрёстных проективных идентификаций пациента и аналитика. Баранже называли их бастионами и считали результатом бессознательного сговора пары. А первостепенной задачей психоанализа растворение этих невидимых образований. В одно время с Баранже, но под другим углом, соединением концепции поля с психоанализом занимался Гарри Салливан из института Уайта в Нью-Йорке. Но вам лучше расспросить о подробностях Донны Стерна или Марка Концы. После интеграции в психоанализ концепция поля независимо развивалась в разных странах. В Италии следующий шаг сделал Франческо Карао. Он предложил рассматривать поле как сумму внутренних персонажей пациента и аналитика, а каждую индивидуальную сессию как групповую ситуацию. Карао любил повторять: в анализе всегда больше двух участников. Их количество сопоставимо с количеством персонажей, возникающих в ходе сессии как результат совместного творчества пациента и аналитика. Что было дальше, вы знаете? Антонина Ферра объединил идею ненасыщенного поля Карао с его идеей внутренних групп, с идеей нарративных преобразований и теории биона, особенно в понимании сновидения. Будь у меня пара свободных месяцев, к ней мог бы добавиться еще один компонент идея групповой игры сновидения. Очевидно, ваши теоретические взгляды серьезно менялись. А что было с техникой? Техника работы, конечно, также неоднократно менялась. И это продолжается до сих пор, в основном благодаря явным или скрытым подсказкам пациентов. Я помню, как в клеинянский период. Боже, я действительно был клеинянцем. Был случай, когда пациентка в конце сессии села на кушетку и заявила: "Доктор, мне нужно с вами поговорить. Я хочу это сделать сидя, потому что разговор важный". В начале прошлой сессии у меня была одна проблема, boyfriend, а по окончании сессии к ней добавилась еще одна — Аналитик Скажите, что со мной не так? В то время я как прилежный клейнянец старательно все интерпретировал, а появление теории поля позволило избавиться от этой зависимости. Вместо того, чтобы переводить материал пациентов на язык трансферентных интерпретаций, я сфокусировался на возможностях нарративных трансформаций персонажей из их историй. Понятно, что парнем пациентки в той сессии был аналитик. Бойфренд в сессии, может быть, просто бойфрендом. В начале сессии обычно так и бывает, но потом роль переносится на аналитика. Вы понимаете это на уровне чувств. Через несколько лет практики теории поля я пришел к новому пониманию того случая. Идея в том, что в совместном сновидении сессии, помимо аналитика и бойфренда, можно было обратить внимание еще на множество других персонажей: отца, подругу, собаку и так далее. Если пациент в сессии внезапно вспоминает о каком-то новом Например, о кузене Киллере из Буэнос-Айреса, то поле расширяется на персонажей: кузен, Бойана Сайрс и Киллер. Можно представить, что на сцене появился импозантный головорез, которого аналитику предстоит приготовить, а пациенту продегустировать. В начале карьеры я думал бы, что Киллер это символ одного из аспектов пациента или аналитика. Сегодня думаю, что все персонажи это плоды совместного творчества. С самых первых моментов сессия наполняется множественными кроссперсональными трансформациями между участниками внутренних труб пациента и аналитика. Я редко задумываюсь во время сессии, откуда появился новый герой из прошлого, фантазии или реальной жизни. Меня больше интересует, какую идею сейчас хочет выразить пациент его появлением на сцене. При этом не стоит забывать, что система глобального позиционирования поля должна работать в интересах потребностей пациента, а не аналитика. Вы, то называете теорию поля слабой моделью, то предлагаете экстраполировать ее на весь мир. Откуда такое противоречие и что такое слабая теория? Слабая теория та, что сохраняет пространство для изменений, предвидит собственную быстротечность и сохраняет активный интерес к новому и неизвестному. Теория поля слаба, потому что изначально предвидит собственное исчезновение и от того развёрнуто в будущее. Однако с ростом числа последователей теория крепнет. Чем больше она изучается и практикуется, тем сильнее становится. С одной стороны, это способствует прогрессу. Мы получаем возможность пользоваться результатами сложных многолетних исследований. С другой, ограничивает нашу свободу мышления. Становится довольно трудно мыслить так, как мы могли бы до встречи с моделью Биона или с нами Панкеева, как это было на самых ранних этапах исследования человеческой психики. Экстраполировать поле на весь мир? Да, но мир исключительно психоаналитический. За рамками кабинета психоанализ не более чем мировоззренческая теория наподобие экзистенциализма или марксизма. Ее изучение увлекательно, но имеет опосредованное отношение к сути профессии. Важна только клиническая ситуация, когда появляется шанс облегчить тяжелое психическое состояние пациента. В этом специфика психоанализа. Это единственное, чему, на мой взгляд, он должен служить. Если кто-то захочет использовать психоанализ в качестве домкрата, пожалуйста, но без меня. Экстраполяция на весь мир не означает стремление утвердить единственно верную теорию. Теория поля отличная, инновационная находка, которая прослужит еще 10, 20, может, 40 лет, а затем уступит место новой модели. Сейчас мы переживаем четвертый этап ее развития. Концепция Баранже уже пылится на чердаке, а мы встречаем новые, свежие версии. Это как с Айфоном. Сначала появляются iPhone 7, потом 8, потом 9, а потом происходит новый скачок, и вместо iPhone появляются Gamma 32, Gamma 33 и так далее. Психоанализ это непрерывно расширяющаяся вселенная, радикально расширяющаяся. Однако все новое и неизвестное психоаналитическим сообществом просто кастрируется, и я не случайно использую устаревший сленг. «Все новое тревожит Недаром Гротштейн назвал одну из лучших своих работ "Смею ли я беспокоить вселенную?" 1981 год. Аналитический мир предпочитает спокойствие. Он не любит волнений, поэтому психоанализ, который возник как прорывная революционная дисциплина, со временем стал походить на антибиотик общего действия. Предлагаю более подробно взглянуть на вашу блестящую концепцию способную побеспокоить вселенную. Если я правильно понимаю, ее основные тезисы звучат так. Аналитическое поле это наполненное перекрестными, проективными идентификациями бессознательное пространство. В сессии не происходит ничего, что к ней не относится. То есть все, что происходит в анализе, непосредственно связано с взаимодействием пациента и аналитика. Не знаю, задают ли вам подобные вопросы, но думаю, многих интересует такая деталь. Представим, что пациент говорит аналитику: "Вчера на шиномонтаже мне перекачали шины, или меня бесит, когда мать начинает от меня что-то требовать". А аналитик делает то, что незнакомый с вашим подходом коллега объяснил бы следующим образом. Ферра интерпретирует материал пациента как послание аналитику. Перекачанные шины означают слишком резкие и насыщенные интервенции, а требующая мать чрезмерное давление. Он работает в перспективе тотального трансфера. Неужели аналитическая сцена настолько клаустрофобична, что есть только ты и я или я и ты? Похожие на ваши эксперименты описаны в книге Доннелла Стерна Реляционная свобода. Он задавал вводную фразу. Если бы Ферра принимал в Нью-Йорке, а пациент сказал бы, что съел вкусный хот-дог, то После чего предлагала сторомные пародии моих действий. Я использую клинические зарисовки в своих выступлениях, поскольку далеко не все можно объяснить сухим теоретическим языком. В этом смысле процесс научной теоретизации похож на приготовление еды. Как только рецепт, скажем, оладий, попадает на бумагу, они теряют свой вкус, запах и температуру. Текстовое представление только отчасти передает оригинальное блюдо. Идея трансфера как тотальной ситуации принадлежит Бетти Джозеф, 1985 год. До нее Мелани Кляйнс сформулировала, что все происходящее в аналитическом кабинете выражает внутренний мир пациента, но квантовый скачок совершила Джозеф. Она сказала, что внутренних мира в сессии два, и перенос тотален. Я полностью с этим согласен. Трансфер не бывает односторонне направленным. И если движение от пациента к аналитику преобладает, то как минимум одна полоса направлена в обратную сторону. Джозеф гиперболизировала идею трансфера до планетарных масштабов и акцентировала внимание на самом удивительном, что происходит в кабинете, на контакте между ними. Странно, почему аналитики так долго не обращали внимания на это фундаментальное обстоятельство. Кляйнианский подход подразумевает разъяснение и интерпретацию Поле же игровое взаимодействие внутренних персонажей пары. Если разворачивается история про шиномонтаж, где пациенту перекачали шины, задача не в том, чтобы проинтерпретировать работника сервиса как аналитика, а шины как пациента. Задача в том, чтобы не придерживаться каких-либо конкретных идей, к примеру, что надоедливая мать репрезентует аналитика и снять кино в любом жанре. В зависимости от того, кто выступит режиссером. Нанни Маретти, Тарантино, Линч такой и будет картина. У Маретти получится трагикомедия. В версии Тарантино матери прострелят голову, а в версии Линча мать обернется мафиозным боссом. Сценарии могут быть самыми разными. Иногда в начале анализа трудно понять, чьи внутренние части оказались на сцене, но теория поля не требует спешки. Герои могут оставаться неизвестными столь долго, сколько требуется для их окончательного формирования. В отличие от кленианского подхода, исчезнет необходимость говорить пациенту: "Вы боитесь, что я перегружу вас своими интерпретациями?" Это устаревшая техника. Такое общение ведет к коллапсу поля и возвращению в высокореляционные отношения: я и ты, ты и я, я внутри тебя, ты внутри меня. Я сказал, ты отвечаешь. Теория поля представляет персонажам свободу развития игровую форму. Все начинается на шиномонтаже, а далее за дело берутся Нани Маретти или Квентин Тарантино. И нам остается лишь наблюдать за тем, что будет получаться. Никто не знает финала, но самое ценное в том, что мы имеем возможность вместе его создавать. Когда Пиранделло спрашивали: "Какие планы на сегодня?", он отвечал: Сегодня импровизировать. Исторический психоанализ развивался как терапия вытесненного бессознательного. Процесс представлял собой репатриацию в сознательную область ранее эвакуированных представлений и эмоций. Информация словно должна была пересечь барьер снизу вверх. Если сравнивать, то информация в теории поля, которая фокусируется на работе с расщеплением и диссоциативными процессами, движется вдоль горизонтальной оси и вытеснение и расщепление персонажей сессии в каком-то смысле сформированные до ее начала. Аналитик помимо функциональных частей self также содержит отщеплённые части. Они могут скрываться на заднем плане, в театральной тени, за углом здания, в пикантном магазинчике или соседнем кабинете, но они существуют Думаю, мы в первую очередь должны уделять внимание процессам формирования мышления, расщепления и альфа-функции. Еще вопрос на понимание: как правильно слушать пациента? Допустим, он говорит: "Сегодня дома у меня сломался кран, и из него рванула горячая вода". Должен ли начинающий аналитик думать, что слишком сильно сократил дистанцию и нужно помолчать? А когда пациент говорит: "Сантехник все починил". Но вода стала слишком холодной. Думать, что теперь наоборот, он слишком отдалился от пациента и нужно добавить тепла, то есть поговорить. Нет ли риска при таком восприятии пациента пойти на поводу у его бессознательных запросов? Тут важно понимать две вещи. Во-первых, нет ничего плохого в реализации бессознательных запросов пациента, хотя бы в начале пути. Какой смысл его в этом ограничивать? Пусть получает, что хочет, пока развивается взаимодействие и игра. Не все же одному аналитику. Во-вторых, нам все таки придется забыть понимание поля как ситуации ты и я. Даже если интерпретировать нас с перспективы дистанций, это все равно постклейнеанская реляционная перспектива. Строго говоря, теорию поля сложно описать в аудиокниге. Текст предполагает последовательное повествование. Я подумал, и отдалился, а когда испытал холод, приблизился. Это реляционная перспектива. В реальности все происходит иначе, и нужно признать, что лучший выход для терапии снять фильм, пригласить в режиссерское кресло Альфреда Хичкока или доверить это место Чарли Чаплину, а дальше посмотреть, что получится. Вопросы из серии: нужно ли удовлетворять бессознательные потребности пациента? При таком подходе отпадают сами собой. Из клейнианской модели очень сложно выбраться. Для аналитика она весьма убедительна, но, к сожалению, совершенно разрушительна для пациента. Переход от интерпретативного слушания к идее трансформации и я настаиваю, игре открывает совершенно иную психоаналитическую перспективу. Представьте себе, во что превратилась бы история с водой, займи режиссерское кресло забыл имя венецианского режиссера режиссёра Тинтобрас. Фильм «Холодная биде с Клаудией Коль, которая в анализе подмывалась бы горячей водой, сидя на корточках. Если я правильно понимаю, поле функционирует за счет трансформации историй, другими словами, за счет создания фильмов в стиле Тарантино, Маретти и сценария Пациента. Кто выбирает режиссера конкретной серии? Режиссеры, как и другие персонажи сессии, появляются в результате взаимодействия двух психик. Внимательный аналитик поймет, кого пациент хочет видеть в этой роли. И если вдруг режиссером окажется автор Чуда Марселина, то будет не лишним разбавить его компанию Тинта Брасом. Марселина: хлеб и вино. 1955 год. Задачи по кастингу и выводу на сцену режиссеров во многом лежат на плечах аналитика, но пациент принимает в них непосредственное участие. Кто бы что ни говорил, ситуация между участниками сессии достаточно симметрична, хотя есть зоны дисбаланса. Во-первых, ответственность за соблюдение этики. Она на 99,9% лежит на аналитике. Это зона наибольшей асимметрии. Во-вторых, то обстоятельство, что шеврон капитана нашит на рукаве аналитика. Именно он отвечает за общий курс. То есть в выборе режиссера участвуют оба, но у аналитика есть небольшое преимущество. Если он видит, что в сценарии преобладает ханжа, то может пригласить в качестве режиссера Тинта Браса, что-то в таком духе. Пациент тоже в состоянии это сделать. Но если долгое время ничего не происходит, аналитик может прийти на помощь. Как правило, все новые персонажи и пациенты отражают отношения с аналитиком и ситуацию в поле. Аналитик в ответ на них предлагает других персонажей, историю из детства, ревери, метафору, корректировку сеттинга, игру. Анализ должен настолько напоминать игру, насколько это возможно. Когда речь заходит об игровой технике, трудно не вспомнить о детском психоанализе. Или аналитики, которые играет в инфантильный анализ. Интересно. Аналитики с преобладанием внутритинтабраса могут испытывать трудности с выводом новых персонажей из-за боязни перегрузить сцену. Сдержанные аналитики, напротив, менее подвержены риску вызвать негативные терапевтические реакции из-за вторжения в пространство пациента. Вы согласны? Аналитик, который постоянно апеллирует только к образу Тинта Брасса или Квентина Тарантино, будет выглядеть достаточно депрессивным и может искать выход из этого состояния за счет пациента. В распоряжении аналитика должен быть бесконечно широкий диапазон персонажей и режиссеров. Он своего рода продюсер, у которого есть возможность выбрать, каких актеров и режиссера нанять. Пациент обладает таким же правом выбора. Задача аналитика в том, чтобы способствовать развитию истории пациента, а не своей собственной. Вспомните аналогию с кубиками Лего. Можно сказать, что у пациента есть набор кубиков, из которых он привык создавать определенные фигуры: пожарный гидрант или бензоколонку. Задача аналитика в том, чтобы начать создавать новые фигуры из тех же кубиков. При этом, если история начнет пробуксовывать из-за отсутствия привычного пожарного гидранта, следует вернуть его на сцену. Не вижу смысла сопротивляться этому. Сколько персонажей способен выдержать пациент? Персонажей пациента или аналитика? Думаю, давайте начнем с пациента. Выдерживать собственное многообразие персонажей непросто, потому что все они различные аспекты вашей личности. В начале сессии на сцене кабинета находятся всего два героя. Через секунду их уже четверо, а через полчаса семьдесят два. Полезность теории поля в том, что она комплексно описывает эту сложную групповую ситуацию. Вы, наверное, хотите спросить о возникающих в поле сигналах и каким из них следовать. Так и есть. В отличие от других профессий, подготовка аналитиков длится гораздо дольше пяти лет, из-за чего мы слишком задерживаемся в статусе студентов. Печально, но факт. Средний возраст специалиста в Международной психоаналитической ассоциации 50-60 лет. Начинающему аналитику жизненно необходимо уметь считывать сигналы поля. Мне нравится, когда поле метафорически сравнивают с системой GPS. Хотя в реальности все немного сложнее. Мы говорим о массивном потоке данных из целого ряда наслоенных друг на друга систем биологических и психических, где каждый уникальный персонаж или группа персонажей генерирует свой сигнал, и аналитик учится в них ориентироваться. Когда ему наконец позволяется выйти из студенческого статуса, возникает возможность прорыва от роли начинающего учёного к роли начинающего художника. С этого момента сигналы утрачивают свой смысл. Аналитик прячет компас и навигационную карту и начинает следовать инстинктам, образуя с пациентом невероятно креативную и плодовитую пару. На это преобразование может уйти до 40 лет. Если проводить аналогии с миром музыки, то аналитику нужно 40 лет практики, чтобы виртуозно овладеть джазовой импровизацией. Как пошутил Эудженио Габури, столько понадобилось бы Дерсу Узала, чтобы стать картографом. В своей теории вы уделяете много внимания развитию креативности. По вашему, начинающие аналитики и не только, должны сразу взять эту идею в оборот и пуститься в галоп по прериям, или лучше сперва окончить Вестпоинт, опираясь на стабильную технику. Свободное творчество, на мой взгляд, это финишная прямая. Как ни печально, почти всегда и во всем лучше начинать с вестпоинта. Сначала выучить азбуку, затем наступает черед книг, супервизий, знакомств, дискуссий с коллегами, всего того, что способствует переходу в творческое измерение. Один из моих школьных друзей, весьма талантливый юноша, как-то поделился на уроке литературы своим новым стихотворением. Преподаватель сделал ему замечание касательно одной неточной фразы. Автор не согласился и заявил, что Леопарди или Фоскала вполне могли написать так же. На что преподаватель ответил: "Да, но вы же не поэт, по крайней мере, пока. Я много раз замечал, что при достижении определенного уровня поэты и писатели отходят от привычных правил и начинают по-своему распоряжаться синтаксисом и грамматикой. Обычно этому предшествует долгий и трудный путь. Эдисон говорил: "Гений Это 1% вдохновения и 99% пота. Единственный путь к вершине творческого мастерства, где происходит компенсация многолетних усилий, лежит через труд. Поэтому нам всем предстоит основательно поработать. И я имею в виду достижение вершины не как упрощение работы, а как возможность исполнять, интерпретировать или писать стихи, забыв о нотах, грамматике, синтаксисе, сигналах GPS или таблице. Имеется в виду the grid в переводе с английского решетка, сетка. Разработка Биона, своего рода психоаналитическая таблица Менделеева. Для этого требуется очень много усилий. Итак, поле существует до тех пор, пока кто-то или что-то его не разрушит. Оно развивается за счёт новых героев. Замечу, что истории это всегда совместные произведения. Аналитик не должен замыкаться на себе. Игра происходит в четыре руки. Пока аналитик не выделит избранный факт, который интерпретирует, например, переносом. Каким образом репертуар истории сужается в голове аналитика до определенной идеи? И как понять, когда поле следует расширять, а когда сужать? Давайте обратимся к литературному опыту и проследим, когда писатели вводят новых героев повествования. Например, падре Крестофора в произведении Александра Манзони появляется в момент определенной кульминации, и это реорганизует историю, которая вот-вот могла развалиться на части. Перу Александра Манзони принадлежит первый в Италии исторический роман, 1827 год. Падре Крестофора историческое лицо. Принадлежал к знатной купеческой семье Пиченарди, проживавшей в Кремоне. Умер в чумном лазарете в 1630 году. В анализе то же самое. Герой, который способен вдохнуть в повествование жизнь и вновь сделать его увлекательным, появляется в момент, когда нарративу угрожает коллапс. Здесь сложно определить какие-то точные критерии. Наука и интеллект в этот момент уступают место творчеству, чувствам и интуиции. Только это имеет значение. Творчество писателя и творчество аналитика имеют много общего, с той лишь разницей, что произведения последнего бесследно исчезают сразу по окончании сессии. И это печально, потому что порой они не уступают лучшим литературным произведениям. Содержимое сессии сложно законспектировать, потому что текст на бумаге Лишь бледная тень того, что происходит в анализе. В творчестве вообще сложно все предусмотреть и прописать пошагово, как в инструкции. Как вывести, например, правила появления персонажей или сюжетных линий у Мандзони или Достоевского? Можно действовать аккуратно и прислушиваться к подсказкам пациента, пока на сцене не появляется аббат Бузони или граф Монте-Кристо с идеей отмщения. Волшебная магия нарративов состоит в возможности их развивать, фрагментировать и тотально преобразовывать. Я верю, что нам есть чему поучиться у писателей в работе с ритмом и содержанием, чтобы оттачивать собственные инструменты, расширяющие пространство воображения. Как произошло благодаря многолетним наблюдениям за младенцами, которые проводили коллеги-аналитики, в ходе которых мы получили развернутое представление о примитивных фантазиях в паре мать-ребёнок. Стоит ли проецировать эти отношения на психоанализ как таковой? Определенно нет. Даже такие яркие сторонники изучения детского развития, как Андре Грин и Франческо Карао, признавали, что наблюдение за младенцами несет для конкретной терапии такую же пользу, как наблюдение за происходящим во дворе во время посиделок с пенсионерами. Любое наблюдение развивает в нас те или иные способности. Наблюдение за работами мастеров литературы способно открыть множество инструментов, миров, перспектив и повествовательных приемов.